Глава 21. Варгану самому не верилось, что он сделал это. Провел брачный ритуал. Пусть весьма формальный, но бездна. Да о какой формальности можно говорить? Кого он пытается обмануть? Себя? Магия бурлит в крови. Драконья сущность требует слиться с той, кого он принял под свою защиту. Ритуал долгий, сложный, многоступенчатый. Первый этап открывает сама невеста, предлагая жениху ужин, приготовленный своими руками. Так начинается таинство брака. Увы, но с этим у них не заладилось. Марина оказалась не самой умелой поварихой. Что ж, очередность этапов лишь традиция. В особых обстоятельствах пару пунктов можно поменять местами. Но ну и кто осмелится заявить, что они оказались не в чрезвычайных обстоятельствах? поэтому Варган решил начать сразу со второго этапа. Чтобы вступить в брак, дракон должен построить дом для своей суженой. Варган с честью выполнил это задание, влив в постройку дома почти весь свой резерв магии. Драконья свадьба — редкое и эпохальное событие. Живут они долго, а женятся всего раз в жизни. Сыграть две свадьбы за столетие считается очень часто, Поэтому невесте принято отстраивать дворец, а не ту лочугу, которую возвел Варган. Что ж, Марина девушка непритязательная, и это радует. Ему искренне нравится эта ее простота и неприхотливость. За скромный коттедж, сделанный на скорую руку, готова была его расцеловать. Именно тогда, когда Варган увидел ее восхищенный взгляд, он понял, что сделал правильный выбор. Главное, что отталкивало его от высокородных драконец — их вычурная надменность. Жену выбирают лишь раз в жизни, и Варгану совсем не хотелось остаток своих дней провести рядом с неприятной ему женщиной. Марина для него идеальна. Не простушка, не надменное холёное подобие женщины, а нечто другое, что-то новое, чего он еще никогда не пробовал на вкус. Его тянет к ней, а брачный ритуал позволит защитить их обоих. Девушку — от посягательств всех, кто захочет забрать себе столь ценный экземпляр. Варгана — от постоянных визитов драконец и попыток накормить его собственной стрепнёй. Правда, есть несколько нюансов. Во-первых, отец будет вне себя от ярости и почти наверняка попытается сделать своего сына вдовцом. Поэтому нужно спрятать Марину на первое время. Нельзя вести ее на драконий остров. Во-вторых, сама женушка вряд ли обрадуется их скоропалительной свадьбе. Она не понимает, в какой ситуации оказалась. Хочет вернуться домой, глупая. В ней течет драконья кровь, а это значит, что если Варган не привяжет ее к себе и не возьмет под свою опеку, Марину заберут. Беззащитная девушка с драконьей родословной. Да эти червяки-глотки друг другу перегрызут за право получить от нее законно рождённое потомство. От мысли, что эту девочку могут похитить, всё внутри варганов скипало. А ведь желающие всегда найдутся. У неё ни отца, ни родственников, никого. Если пропадёт, никто и не хватится. Так что, несмотря на возражения Марины, ей придётся смириться и принять его защиту. В конце концов, она уже подтвердила и приняла его клятву. Назад дороги нет. Ритуал запущен, и магия бурлит в крови Варгана. Драконья сущность требует соединиться со своей супругой и подтвердить брак с влиянием магическим и физическим. Хех, как бы объяснить своему внутреннему дракону, что этого нет в программе. Во-первых, она сама не хочет. Если Варган предложит ей такое — Девчонка с воплями убежит от него и чего доброго на бревне отправится в плавание. Во-вторых, он сам не желает связывать себя с ней до конца. Брак предполагает слияние супругов, не только магическое, но и эмоциональное. Супруги чувствуют эмоции друг друга, а Варгану такое даром не надо. Чтобы девчонка на расстоянии понимала, что ощущает дракон, он никогда такого не допустит. Но во всем этом есть одна существенная проблема. Его тянет к ней. Речь не только о вожделении, но и о желании поговорить с ней, узнать, как она себя чувствует, чем занималась весь день, что ее беспокоит. Это так странно и не похоже на Варгана. Ему никогда не хотелось слушать женскую болтовню. Но Марина говорит по-особенному, не так, как другие женщины. «По делу». Подметил он про себя и улыбнулся. Зацепила она его, тут ничего не попишешь. А ее настойчивая просьба выполнить просьбу острова? Впервые в жизни женщина озвучила ему политическое требование и слышать не желает никаких возражений. Прогулка помогла унять разгулявшийся по крови огонь. Вторая сущность немного утихла, выплеснула пар. А значит, можно возвращаться и не бояться, что он потеряет контроль над собой и возьмет свою жену так, как того требуют традиции. В какой-то момент его взгляд притянул к себе горизонт с восточной стороны острова. Дракон заметил подозрительное скопление серых облаков. Но с этой точки ничего толком не разглядеть. Варган оттолкнулся от земли и взлетел вверх, поднявшись над кронами деревьев. «Варк Клака! выругался он, увидев надвигающуюся бурю. Погода над проклятыми островами всегда была непредсказуема. Посреди ясного дня и спокойного моря вдруг возникал страшный шторм, как тот, который уничтожил корабль дракона. Вот теперь на них надвигается что-то такое, от чего необходимо спрятаться. Сомнений нет, дом выдержит даже ураган. Главное, из него не выходить». Пора возвращаться. Варган не уходил далеко, буквально 10 минут пешком, и он вышел к их домику. Еще на подходе дракон осознал, что там пусто. Его почти жена снова куда-то исчезла. Я ее убью, устало выдохнул он и отправился по следам миниатюрных женских ног на песке. Варган ушел, и я, немного успокоившись, прошлась по дому. Поверить не могу, что отныне я стала хозяйкой целого дома. У нас с мамой была лишь небольшая комната в коммуналке, где кухня и туалет были общими с соседями. Затем студенческое общежитие, где из моего была лишь половина комнаты. Иногда я задумывалась над тем, как возьму ипотеку, куплю небольшую квартиру-студию. Но о доме даже мечтать не смела. Я ходила вдоль стен, трогала руками сруб, наслаждаясь невероятным запахом. В какой-то момент я поняла, что очень хочу показать все это маме. Она наверняка пришла бы в восторг. Мысли о маме поглотили меня и камнем легли на сердце. Где она сейчас? Мое исчезновение наверняка заметили, и мама наверняка подняла всех на уши. Вот только сколько бы меня не искали, все без толку. Разве она сможет смириться с исчезновением любимой дочери? «Мама очень любит меня. Мы с ней каждый день созванивались, общались, обсуждали свои повседневные дела. А что, если она сломается? Что, если мое исчезновение ранит ее так сильно, что она потеряет интерес к жизни?» Настроение испортилось. Еще и Варган со своими интригами. «Он просто так решил отстроить для меня двухэтажный дом? После того, как чуть не умер?» Я понимаю, у высокородных аристократов роскошь в крови и все такое, но даже для дракона это слишком. Нет, здесь что-то нечисто. Выйдя из дома, я прикрыла за собой дверь и решила пройтись. В лес я больше не сунусь, хватит с меня этих приключений. А вот вдоль пляжа прогуляюсь. Море успокаивает. Я шагала, любовалась, наслаждалась одновременно пытаясь разложить собственные чувства по полочкам. Но в какой-то момент мне в голову пришла неожиданная мысль. Я столько дней нахожусь на тропическом пляже, а так ни разу и не искупалась в океане. Прежде мне было не до того, я была занята выживанием, но теперь можно немного расслабиться. Не раздеваясь, прямо в самодельном платье из паруса я вошла в воду, и улетела в мир наслаждения и блаженства. Вода теплая, словно из душа. Волны ласковые и совсем невысокие. Океан словно приглашает меня с ним познакомиться. Я совсем как ребенок ныряла и вставала столбиком, упираясь руками в океанское дно. Собирала ракушки, рассматривала морских обитателей. Оказывается, здесь водятся медузы. Маленькие, почти прозрачные, с небольшими щупальцами. Мне хватило ума не прикасаться к этим крошкам. Но полюбоваться-то можно? Постепенно волны стали чуть больше, и я смогла качаться на них, как на аттракционе. Прежде я никогда не бывала на берегу океана, поэтому наслаждаться решила по полной программе. И как я могла все эти дни просто сидеть на берегу, разводя костер? «В конце дня непременно нужно устраивать купание в океане, хотя бы недолгое». «Марина!» — в мою нирвану внезапно ворвался голос Варгана. В этот момент я как раз плавала на спине, ловя очередную волну, и от неожиданности потеряла равновесие. Волна накрыла меня с головой на несколько секунд, полностью погрузив под воду. Когда я нащупала дно и встала на ноги, Дракон уже стоял по щиколотку в океане, в панике глядя на меня. «Что?» — отозвалась я, утирая с лица льющуюся с волос воду. Варган ответил не сразу. Он повернул голову, его губы пробормотали что-то, подозревая, что ругательство, и лишь после этого его драконейшество соизволил произнести. «Вылезай!» «Почему?» — захныкала я, как ребенок. «Здесь ведь так хорошо!» «Почему он заставляет меня прерваться?» «Потому что у тебя уже синие губы, я отсюда вижу. В воде легко переохладиться. Вылезай, кому говорю», — добавил он уже строже, видя, что я не спешу подчиняться. «Не заставляй меня вытаскивать тебя оттуда силой», — пригрозил он, сурово уперев руки в бока. «Ой, какой страшный. Боюсь, боюсь, боюсь». Я показала ему язык, и тогда драконьи губы дрогнули в улыбке. С минуту мы с ним смотрели друг на друга и, похоже, так засмотрелись, что не заметили волну. Большую, такую сильную. Я ощутила, как меня приподняло над океаном, а через три секунды дракона накрыло с головой. Волна обрушилась на него внезапно. Он заметил ее слишком поздно, попытался отступить на берег, но не успел. Водная стихия обрушилась на всесильного дракона и сбила его с ног. Вот тут уж я принялась выбираться из воды безо всякого промедления, мало ли вдруг он ударился затылком, потерял сознание и захлебнулся. Ты цел, — подбежала я к нему, готовясь снова спасать этого самоуверенного рептилоида от разрушительной силы океана. Однако когда я добралась до Варгана, он стоял на четвереньках, плевался водой и каким-то чудом умудрялся ругаться на каком-то драконьем наречии. Я их языка не знаю, «Но что-то мне подсказывает, он отнюдь не о ромашках говорит». Варган поднялся на ноги без моей помощи. Я вообще не решилась приближаться к нему в таком состоянии ближе, чем на шаг. Он так раздражен, словно готов сразиться с океаном. «А ты права. Остров тебе благоволит», — неожиданно произнес Варган, отойдя от воды на несколько метров. «Меня он не жалеет, а тебе позволяет купаться». «Это просто волна», — вздохнула я. «Так бывает. Это не остров». «Остров, остров», — покачал головой дракон. «Не оправдывай его». «Погоди, но ведь ты сказал, что не веришь в духов природы», — протянула я. «Путаетесь вы в показаниях, господин дракон». «Похоже, придется поверить», — проворчал он. «Другого объяснения такому поведению острова я не вижу». «А как же необразованная девочка, верящая в силы природы?» С недоумением посмотрела я на него. Дракон ничего не ответил, только громко фыркнул, как какая-то собака, и решительным шагом направился в ту сторону, где стоит наш с ним дом. Идем, бросил он мне, увидев, что я не спешу следовать за ним. «Ладно, не буду нарываться на скандал и выяснять отношения». Варга явно выбила из колеи происшествие в воде. Он не в настроении, так что лучше не дергать тигра за усы. Или, правильнее сказать, дракона за хвост. Не знаю, надо подумать. Мы возвращались назад в молчании. Варган шел чуть впереди, и я семенила сзади, открывая лицо яркому солнцу. Надо же, мне совсем не холодно, хотя я мокрая с головы до ног. «Марина, не уходи от дома так внезапно», — неожиданно произнес Варган, не оборачиваясь. «Э-э-э, — растерялась я. «Мне надоело возвращаться и не находить тебя на месте. Ты слишком активна», — заявил он. «Так получается», — развела руками я. «Я хотела немного пройтись, затем решила искупаться. Совсем недалеко от нашего дома». «Здесь много опасностей», — мрачно сказал дракон. «Тебя могло унести течением, могла съесть акула». В конце концов ты могла просто утонуть. Не выдержал он и полыхнул раздражением. Варган, спасибо за беспокойство, но все в порядке, правда? Попыталась разрядить обстановку я. Все в порядке, саркастически хмыкнул он. Интересно, что бы ты сказала минут через тридцать, если бы вообще смогла бы выбраться оттуда. Что? В каком смысле? Опешла я. Не молчи. Ты это о чем? «Увидишь», — загадочно бросил Варган. «А теперь в дом». Он открыл передо мной входную дверь. «Живо!» В общем, загнал он меня в дом, как какую-то непослушную собачонку. Внутри Варган показал мне короб, в котором должны храниться продукты. Короб деревянный, как и все в этом доме. Но каково же было мое удивление, когда я поняла, что внутри него держится самый настоящий холод. «Это ж холодильник», — осенила меня. «Как?» — задала я один единственный вопрос, не сводя взгляд с этого чуда. «Магия!» — просто ответил Варган. «Внутри короба хранятся рыба и фрукты, причем не только бананы и кокосы. Здесь много всего». «Поразительно!» — прошептала я, не веря своим глазам. «Дракон удивляет меня каждый час». «С тебя ужин!» — напомнил он, но сам как-то подозрительно хмыкнул. «Хотя...» — дракон глянул в окно. Наверное, сегодня не получится. Почему? Я подошла к нему и встала совсем близко, своим плечом коснувшись его обнаженной кожи. Интересно же, что там такое? О боже, вырвалось у меня. Стоило увидеть картину за окном, и все напускное смущение от физической близости дракона испарилось в мгновение ока. Я стеснялась. Увидев грозовые облака цвета стали, Мне захотелось прижаться к дракону так плотно, как это только возможно. Они двигаются очень быстро, и уже через минуту половина неба оказалась покрыта непроглядной тьмой. Между прочим, сейчас полдень, а потемнело так, словно настал вечер. Воздух резко похолодал, а в окно ударил злой недружелюбный ветер. «Представляешь, что было бы, застанет обуря тебя во время купания», — поддел меня Варган. Я бы успела добежать до дома, неуверенно пробормотала я в ответ. Никак не получается отвести взгляд от грозовых облаков, уверенно захватывающих небо. Никогда не видела ничего подобного. Секунда, и на наш домик обрушился жуткий ливень. Вода не удосуживала себя тем, чтобы тарабанить по крыше. Вместо этого она атаковала все вокруг единым потоком словно желает смыть с лица земли вообще все что возвышается над ней варган нас же смоет испуганно прошептала я ха не смоет уверенно заявил варган и отошел от меня на пару шагов куда он стоило дракону лишь немного отдалиться как меня прорвало я наплевала на все и отправилась за ним совсем ушлипнуть к нему не стало все-таки я не настолько наглая поэтому спряталась за широкую мускулистую спину. Этот варган-строитель взял доску, которая призвана заменить ставни, и закупорил ею оконное отверстие. В комнате сразу стало очень темно. Его рука задержалась на доске лишь пару секунд, и под ней я заметила слабое фиолетовое сияние. Когда дракон отошел, доска, несмотря на жуткое завывание ветра, осталась на своем месте. Похоже, это фиолетовое свечение здесь вместо цемента. Все только на нем и держится. Мне страшно, прошептала я, но мои слова потонули в шуме бури. Неожиданно в темноте вспыхнули огоньки, словно кто-то зажег маленькие лампочки. Они взмыли к потолку, и теплый свет снова наполнил наш первый этаж. Не бойся, мягкий голос Варгана прозвучал совсем близко. Дома не такое выдержит пообещал он и закрыл все оставшиеся окна. Странно, но я не почувствовала никакого дискомфорта, несмотря на то, что очутилась в наглухо забитой деревянной коробке. Напротив, эти крепкие стены позволили мне почувствовать себя защищенной. Звуки снаружи доносятся такие, словно там разверзся настоящий ад. Я лучше здесь, в коробочке, пересижу. Когда Варган спустился со второго этажа, Я стояла у стола, тревожно теребя собственные пальцы. Марина, от его мягкого голоса я вздрогнула. Успокойся, обещаю, с тобой ничего не случится. Дракон встал рядом со мной и ободряюще положил свою тяжелую руку на мое плечо. Я знаю, ответила я и с удивлением обнаружила, что мой голос дрожит. Я знаю, повторила уже тверже. Едва слова слетели с губ как раздался страшный раскат грома. а Из горла вырвался безумный крик. Я никогда так не кричала. Громко, пронзительно, позабыв о стыде. Я всегда боялась грозы. Но гром гремит так яростно, что вибрирует даже пол под ногами. Неожиданно меня сгребли в охапку. Варган обхватил меня руками и прижал к своей груди. Это произошло так внезапно, что я не сразу осознала произошедшее. Его густой запах проник в легкие, терпкий аромат кофе, соли и перца.